«Здравствуй, мама. Позавчера получили твое письмо. Спасибо». Аленке я свалился, как снег на голову. Не ожидали меня. Вернее, ожидали в конце месяца. А у меня в Тикси представился случай. Шел прямой самолет на Москву, и я за 14 часов перелетел из зимы в лето. Был на СП 6-10 дней, с 11 по 21 мая. Арктика безумно понравилась. Заболел ею. На СП работал вместе со всеми. Разгружал самолеты, а их приходило по штук 20 в сутки. Собирал домики, жил вместе со всеми в палатке, охотился на медведя, был единственным музыкантом в смене и наяривал на аккордеоне, и в конце своего пребывания на станции уже потерял счет времени, сколько прошло. Дни, недели, месяцы. Необычно было, что солнце вообще не опускалось за горизонт, а целые сутки крутилось над нашими головами. Смех был и со временем, разница с Москвой на 9 часов, и мы в самый разгар работы слышали голос московского диктора. «Спокойной ночи, дорогие товарищи!» А каждый вечер внимательно слушали утреннюю зарядку. Налетался я на всевозможных самолетах и вертолетах, и, честное слово, полюбил этот вид передвижения. «Сама посуди, я летел до Москвы пять тысяч пятьсот километров в четырнадцать часов». Приземлились мы в 155 километрах от Москвы и от аэродрома до города ехали целых 6 часов. Вот такая математика. Напиши, как вы там. Папе мы звонили, как только я прилетел. Сказал, что все здоровы. Рассказов у меня будет много. Летом мы с Аленкой приедем. Очень крепко тебя целуем. Привет от всех наших. Роб.